Китыгородцев открыл глаза. Ночная тьма за окном уже растаяла. Половина девятого. Он чувствовал себя бодрым и хорошо выспавшимся. Потемкин был на ногах и, похоже, уже давным-давно. Он дожидался Китыгородцева в своем номере. «Простите», — сказал Китыгородцев, — «разоспался я сегодня». «После дороги, видимо», — невозмутимо произнес Потемкин. «В этой гостинице не было ни ресторана, ни буфета». Завтрак для постояльцев принесла из дома мама Нины Портновой. Такой у нее был приработок. Завтракали в номере у Потемкина. Китай-городцев, сидя за столом напротив гипнотизера, украдко наблюдал за тем, как тот неспешно расправляется с котлетой. Внезапно Потемкин посмотрел прямо в глаза китай и тот не успел отвести взгляд. «Я хотел вас спросить», — пробормотал Китай-городцев. «Я приходил к вам ночью». — ответил Потемкин, не дожидаясь самого вопроса. Будто мысли собеседника читал. — Получилось? — спросил Китай-городцев. — Гипноз? Да, проблем не было. И вы охотно отвечали на вопросы, которые я вам задавал. китай испытал неловкость, будто они заговорили о чем-то неприличном. Потемкин сохранял невозмутимость. — Вы рассказали мне о том, что жили в доме в лесу, — поведал он, — и дважды видели там человека, которого вы знаете как генерала Лисицына. Тут Китайгородцев дрогнул, потому что никогда прежде он при Потемкине фамилию Лисицын не упоминал. Значит, действительно во сне Потемкин смог что-то из него вылудить. «Еще рассказали что в одном доме с вами жили Михаил и Наталья Андреевна». И этих имен Китайгородцев никогда прежде Потемкину не называл. «Впервые вы увидели Лисицына через окно», — сказал Потемкин. «Была ночь. Вы находились в доме, смотрели в окно». — И там, снаружи, вы увидели Лисицына. Второй раз это произошло уже в доме, же ночью. Вы подсматривали за ними, за этими людьми, которые жили в доме. Наталья Андреевна, Михаил э -э, и этот генерал. Они ужинали, сидели за столом. Вы наблюдали за ними из соседней комнаты. Потемкин произносил это будничным тоном. Таким пересказывают содержание, прочитанное в газете статьи. «Еще вы рассказали, что в том доме видели восковую фигуру генерала Лисицына». И снова Китая Городцев дрогнул. «Что?» — осведомился Потемкин, обнаружив состояние собеседника. «Я поражен», — признался Китая Городцев. «Не могу поверить в то, что можно так глубоко залезть человеку в мозги. Вы простите меня за такие слова». «Я вас понимаю», — спокойно произнес Потемкин. «Про восковую фигуру, к примеру, вы не могли об этом знать, если бы я сам вам этого не рассказал?» «Разумеется». «С восковой фигурой мне понятно, но как быть с тем, что я якобы видел живого Лисицына? Получается, что я действительно его видел? Или нет?» Китай-городцев смотрел испытующе. «Я думаю, что видели», — ответил Потемкин. «В моей практике мне не приходилось сталкиваться с тем, чтобы загипнотизированный лгал». «Скорее всего, вы действительно видели Лисицына?» «Уже десять лет, как его нет в живых». В ответ на это Потемкин только пожал плечами. «Мне говорили, что он умер», — произнес китай так, будто оправдывался. «Говорили», — эхом повторил Потемкин. китай понял, спросил, «Вы думаете, он жив?» «Я думаю, там темная какая-то история», — ответил Потемкин. «Какая-то тайна». «Вы видели что-то такое, чего видеть были не должны, и вас принудили забыть об этом». «Каким образом? Это гипноз?» «Да», — уверенно сказал Потемкин. Китригородцев не сводил взгляда собеседника. Так обычно ожидают разъяснений. Потемкин не стал его томить. «Я всегда могу определить, находился ли человек под воздействием гипноза», — сказал он. Есть целый ряд признаков, которые об этом говорят. Ну, например, человек, который уже впадал когда-то в гипнотический транс, в следующий раз делает это быстро и легко. Это мой случай? Да. И кто же меня гипнотизировал? Лисицын, генерал? Нет, Михаил. Это ваше подозрение? Это моя уверенность. Вы сами мне назвали имя. Это Михаил. Зрителей на сеанс пришло немного. В зале пустовали целые ряды. Потемкину объяснили, что дело в плохой погоде. Город завалило снегом, не все дороги расчищены, транспорт ходит плохо. Потемкин не выразил ни традиционную лекцию прочитал, как ни в чем не бывало. А когда приступил непосредственно к сеансу, повел себя несколько раскованнее, чем это было обычно». Позволял себе шутить, приглашая зрителей пересаживаться ближе к сцене и даже разбавил привычное течение сеанса новыми номерами, которых Китогородцеву не доводилось видеть прежде. Возможно, с меньшим числом зрителей гипнотизеру было легче управляться. Среди новых номеров был такой... Потемкин ввел одного из зрителей в состояние гипнотического транса, а затем внушил, что тут находится под палящим солнцем и температура воздуха в тени никак не меньше 40 градусов, так что очень хочется пить. «Жажда!» – внушал Потемкин. «Вы испытываете сильную жажду. Очень хочется пить. Вы хотите пить. У вас в руках двухлитровая бутылка с холодной освежающей водой. Пейте воду. Пейте жадно!» И загипнотизированный пил, запрокинув голову и держа в руках несуществующую бутылку. Он пил жадно, захлебывался и никак не мог утолить эту призрачную жажду. Китай-городцев наблюдал за происходящим из-за кулис. Сон. Пить. Пить. Сон. Хамза чай пил и после этого заснул за рулем. А Китай-городцев у себя в кармане нашел пакетик с подозрительной травкой. И он не помнил, как этот пакетик у него в кармане оказался. Следующий населенный пункт, через который пролегал маршрут гастрольного Торна Потемкина, находился вдалеке от железных дорог, поэтому изначально предполагалось, что добираться до него будут на автомобиле. Но в этот вечер уехать не смогли. Нанятый Потемкиным водитель наотрез отказался ехать, поскольку из-за непогоды дороги пребывали в ужасном состоянии, а до полуночи оставалось два с небольшим часа. Отправляться в неблизкий путь в таких условиях мог только самоубийца, как сказал шофер. Потемкин собирался посулить ему дополнительно денег, но тут на сторону водителя встал Китай Городцев. Безопасность клиента под угрозой, и надо бы дождаться утра, безусловно. Они остались в тех же номерах, в которых провели предыдущую ночь. Поужинали тем, что приготовила к вечеру мама Нины Портновой. Когда, завершая ужин, пили чай, Китайгородцев наконец решился. — А можно еще раз? — сказал он, смущаясь. — Вот это гипноз. Потемкин выжидающе молчал, сверля Китайгородцева взглядом. — Я недавно, еще в Москве, нашел в своем кармане пакетик... там был чай, и трава такая, от которой клонит сон, со снотворным, в общем, эффектом. И я не помню, откуда пакетик этот взялся. Китайгородцев посмотрел на собеседника просительно, но Потемкин, кажется, не понимал, в чем дело. — У меня есть шеф, — сказал Китайгородцев, мой начальник. Он приезжал ко мне туда, в тот дом, о котором я вам рассказывал. Потом он оттуда возвращался в Москву и за рулем уснул. Перед отъездом он пил со мною чай. Потенкин пришел в номер Китогородцеву на полтора часа раньше, чем накануне Опустился на стул и некоторое время сидел неподвижно, вслушиваясь в дыхание спящего человека В транс Китогородцева он ввел легко Для проверки того, что контакт со спящим установлен, Потенкин попросил назвать имя, затем фамилию Китогородцев отвечал без промедления и достаточно внятно «Можно было приступать» «Я хочу поговорить с вами про чай», — сказал Потемкин. «Такой маленький пакетик с зеленым чаем. Вы нашли его в своем кармане. Вы помните, как вы его нашли?» «Да», — спокойно ответил Китогородцев. «Я уверен, что вы знаете, откуда он у вас в кармане появился. Вы знаете?» «Знаю». «Откуда же, скажите мне?» «Я положил его». «То есть вы сами этот пакетик положили в свой карман?» «Да». «Зачем? Я хочу знать». Чтобы проверить. У вас были какие-то подозрения насчет этого чая? Да. Какие подозрения? Опасный. Чай опасный? Да. В чем опасность? После крепко сплю. После чая крепко спите? Задал уточняющий вопрос Потемкин. Да. А в пакетике чай оказался. Вы насыпали? Да. Откуда вы насыпали? Где брали? Пачка. Пачка с чаем? Да. «Большая?» «Нет». «Фабричная упаковка?» «Да». «Как он назывался, вспомните?» «Чай зеленый байховый». «Откуда он взялся? Вы его купили?» «Нет». «А кто купил?» «Михаил». «Вы точно знаете, что Михаил?» «Я думаю, что Михаил». «Вы лично распаковывали пачку?» «Не помню». «Вспоминайте». «Мне кажется, нет». «Из-за чего вы заподозрили, что с чаем что-то не так, потому что пачка открыта? Или другая причина?» «Другая». «Назовите ее». «Крепко сплю». «Вряд ли только эта причина», — сказал Потемкин. «Что-то было еще? То, что вас заставило задуматься?» «Хамза». «Что Хамза? Конкретнее?» «Хамза заснул». «Вы сопоставили. Решили, что это из-за чая. Что дальше? Что вы предприняли?» «Чай нет». «Перестали пить чай?» «Да». «Еще что вы предприняли?» «Не есть». «Вы перестали принимать пищу?» «Перестал». «Совсем ничего не ели?» «Яйца». «Яйца ели?» «Да». «Почему?» «Скорлупа». «Скорлупа, это надо было понять. Потемкин потер виски». «Вы ели скорлупу?» «Нет». «Скорлупа, надо понять». «Не опасно», — сказал китай-городцев. — Скорлупа — это не опасно. — Разбить только, — добавил Китай-Городцев. — Разбить — это нарушить. — Вы ели яйца, у которых не нарушена скорлупа. — Осенило Потемкина. — Да. — И туда нельзя подмешать снотворное. — Вы подозреваете, что вашу пищу подмешивают снотворное? — Да. — Кто? — Михаил. — Зачем? — Чтобы я спал. — Ночью спали или днем? — Ночью. «А что такое происходит ночью? Отвечайте!» Ночью приходит генерал. Ночь прошла, будто ее и не было. Яркое солнце за окном – верный признак морозного утра. Китай-городцев выглянул на улицу. По скрипучему белому снегу шли прохожие, выдыхая белесый пар. В атака ребятишек продиралась прямиком через сугробы, игнорируя протоптанные тропинки. Радовались первому большому снегу, как неразумные щенки. Дорогу за ночь успели расчистить. И площадку перед гостиницей расчистили тоже. На этой площадке стоял легковой автомобиль «Ауди». Китай-Городцев вышел из своего номера, сжимая в руки инвалидную трость, как дубину. В коридоре никого. «Постучал в дверь соседнего номера», — открыл Потемкин. «Вы один?» — тихо спросил китай -Городцев. «Да». Но Китай-Городцев все равно вошел и осмотрел номер на всякий случай. Мало ли что. «К вам никто не приходил?» — спросил китай -Городцев. «Может быть, в дверь стучали?» «Нет, а что случилось?» «Подойдите, пожалуйста, сюда». вместо ответа попросил китоегородцев он стоял у окна стараясь при этом чтобы его не увидели с улицы потемкин приблизился вам знакома эта машина кивнул за окно китоегородцев потемкин смотрелся возможно ответил не очень уверенно оставайтесь в номере попросил китидегородцев и никому не открывайте ни при каких обстоятельствах только мне «Сегодня дежурила другая женщина». «Здравствуйте», — сказал Китай-Городцев. — ответила женщина. «Нина Портнова тут была». «Сменилась». «Это неважно», — сказал Китай-Городцев. «Она ведь говорила вам, кто мы такие». «Я в курсе», — значительно произнесла женщина. «И что нам надо помогать, безопасность там и все такое». Женщина не ответила, смотрела выжидательно. «Там стоит машина», — кивнул за окно китай -Городцев. «Чья?» «Постоялец приехал утром. Один? Один. Откуда? Из Москвы? Из Самары. Паспорт его где? У него. Но вы паспорт видели. А как же?» — сказала женщина. «Я же его данные переписывала». «Разрешите взглянуть». «Заколебалась. Вы знаете, кто я?» — веско осведомился китай -городцев. Вряд ли она знала точно, но подействовала. Раскрыла перед Китай-городцевым уже знакомую ему неряшливую тетрадь. Айрапетян Ливон. Так он армянин?» – поднял глаза на собеседницу китая огородцев Так и внула. «Армянин – это не то. Армянина в тот раз китая огородцев не видел». Захлопнул тетрадь. «Спасибо». Для очистки совести он все-таки вышел на мороз к той машине. Номера у нее действительно не московские. И еще сущая мелочь оставалась, чтобы окончательно закрепить уверенность. «Он в каком номере поселился?» – спросил у женщины китая огородцев «В третьем». «Сейчас он там». «Не выходил», — сказала женщина. Китай-Городцев дошел до двери третьего номера и постучал. Дверь ему открыл армянин, настоящий и незнакомый Китай-Городцеву. Никогда прежде Китай-Городцев не видел этого человека. «Извините», — сказал он, — «ошибся». «Ничего», — равнодушно буркнул армянин Аэропетян. «Бывает». «Вы жили там с Натальей Андреевной и Михаилом». Рассказывал Потемкин В какой-то момент обратили внимание на то, что ваш сон стал слишком крепок Но поначалу вы ничего не заподозрили Считали, что свежий воздух и беззаботная загородная жизнь так действует Но потом ваш начальник по фамилии Хамза, возвращаясь от вас в Москву Заснул за рулем и разбил машину Тогда вы заподозрили неладное Потому что перед отъездом Хамза пил вместе с вами чай Вы решили проверить, есть ли тут какая-либо связь Вы исключили из своего рациона не только чай, но и вообще любые продукты, которым можно было подмешать снотворное Вы ели сырые куриные яйца, потому что снотворное туда нельзя добавить, не повредив скорлупы Для питья использовали воду только проточную, из-под крана Под подозрением были практически все продукты, потому что все съестное в дом привозил Михаил Вы ему не доверяли «После того, как вы стали следить за своим рационом, ваши провалы в ночное беспамятство прекратились». «Это все я вам рассказал?» – спросил Китай-Городцев. «Да». «Я это выдумал или это правда?» «А как вы сами думаете?» «Мне почему-то кажется, что это похоже на правду. Слишком много совпадений. Имена людей, с которыми я жил, и продукты всегда закупал Михаил – это правда? Но почему я помню не все, а выборочно?» «Вас заставили забыть», — сказал Потемкин. «Кто?» «Михаил. Это было в ту ночь, когда вы увидели их всех троих, сидящими за поздним ужином. Наталья Андреевна, Михаил и генерал Лисицын. Вы не хотели, чтобы вас обнаружили? Но, видимо, Михаил что-то заподозрил. Он пришел в вашу комнату и долго с вами разговаривал. И вы ему сами все рассказали, и о подозрениях по поводу снотворного, и о том, что вы видели в доме генерала Лисицына». «Это я тоже вам рассказал?» «Да, этой ночью». «Почему же я все рассказал Михаилу, если я ему не доверял, как вы говорите?» «Под гипнозом. Он смог ввести вас в транс, и вы ему все выложили. Тогда он приказал вам все забыть. Про про генерала Лисицына и про то, что Михаил к вам приходил в ту ночь». «Я Лисицына видел дважды. Вы мне так сказали». «Значит, и сеансов гипноза было два?» – произнес Потемкин. «Как минимум». Машины должны были подать в 12 В десять пришла мама Нины Портновой, принесла для постояльцев завтрак. И сама Нина тоже пришла. «Наши говорят про вас», — сказала Нина. «В городе в смысле». «А вы правда усыпляете или это так притворство?» Она покраснела и явно чувствовала себя неловко, но любопытство пересиливало. «Какое же притворство?» — пожал плечами Потемкин. — Ваши люди там на сцене были, у них спросите, они скажут. Или им не верите? — Верим, а все равно удивительно. — А Нинку тоже можете усыпить? — спросила мать. Девушка зарделась пуще прежнего. Похоже, подступились к главному. Цель визита прояснилась. — Конечно, — беспечно сказал Потемкин. — Прямо сейчас, — обмерла Нина. — А вы желаете? — Ага, — ответила, потупившись. Ей хотелось поучаствовать. Сеанс магии с последующим разоблачением, как писали в старину на афишах. Только никакого разоблачения не будет, потому что магия, похоже, настоящая. То, что Китогородцеву довелось видеть своими глазами в последнее время, лично его все больше утверждало в мысли, что ни о каком надувательстве тут речи нет. «Глупости все это и ничего не надо», — сердито сказала мать. «А я хочу», — упрямилась девица, — «Неизвестно, что потом с мозгами будет». «Просветление будет», — сказал на это Потемкин, и непонятно было, всерьез говорит или скрытно насмешничает. «Мне интересно», — призналась Нина. «Неужто так вот можно?» «Можно, можно», — подбодрил ее Потемкин. «Прямо при вашей матушке все и проделаем». «А что проделаете?» — осторожничала женщина. «Гипноз?» — не стал вдаваться в подробности Потемкин. «Вы бы позавтракали». Все еще боролась женщина. «Мы после. Все будет быстро, не остынет», – парировал Потемкин. «А что вам любопытно?» – обратился он к Нине. «Вы прежде видели гипнотизеров?» «Нет». «А что вы про них слышали?» «Ну, что могут такое сотворить, что человек такие странности делает, а сам потом ничего не может вспомнить. Это правда?» «По-разному бывает. Если дана такая установка вспомнить, он вспомнит обязательно. А можно сделать так, чтобы не вспомнил, тут вы правы. Вы вот здесь присаживайтесь, вам удобно? Очень хорошо. Вы в детстве были бойкая? В компаниях время проводили или как?» «Дичок», — ответила за дочку мать, — «сама по себе все время». «А общение как же?» — поинтересовался Потемкин. «Подружки всякие? Или придумывала себе подружек?» пристально всмотрелся Нина смутилась под его взглядом. «Угадал?» – быстро спросил Потемкин. «Вроде как подружки вокруг и все хорошие такие, понимающие, да?» «Да», – застенчиво ответила Нина. «Это очень хорошо!» «Да что ж тут хорошего?» – в сердцах сказала мать. «Люблю с такими работать», – пояснил Потемкин. «Те, у кого воображаемые друзья вместо настоящих и кто впечатлительны сверхмеры, они легко поддаются гипнозу». «Вы глаза закройте», — попросил он Нину. «И слушайте только мой голос. Вам тепло. Вы чувствуете тепло? Ваши веки наливаются тяжестью». Он действовал уверенно, не обращая ни малейшего внимания ни на мать Нины, ни на Китайгородцева, и уже через несколько минут девушка погрузилась в транс. На вопросы Потемкина она отвечала, но речь ее была замедлена, и глаза она не открывала. И было что-то необычное в ее поведении, что пугала мать. Женщина наблюдала за происходящим с нескрываемым страхом, словно она стала невольным свидетелем какого-то необъяснимого колдовства. «Здесь была ваша мама», — говорил Потемкин, обращаясь к девушке. «Но теперь она ушла. Ее нет в этой комнате. Ее нет. Когда вы проснетесь, вы убедитесь в этом. Вы не будете ее видеть. Вы не будете ее слышать. Ее здесь нет». Женщина занервничала. Потемкин положил руку на ее плечо. «Сядьте перед дочерью», – попросил он. Женщина подчинилась. Она сидела перед дочерью и смотрела на нее со страхом. «Сейчас мы будем просыпаться», – сказал Потемкин. «Я сосчитаю до десяти, и на цифре 10 вы пробудитесь. Когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя бодро и отдохнувшей. Раз», – начал отсчет Потемкин, – «два». три он считал женщина вглядывалась в лицо дочери не спала, но дыхание ее уже не было таким ровным и глубоким как минуту назад. 4 вы уже слышите как проехала за окном машина 5 свое тело вы чувствуете способность ощущать к вам возвращаются 6 семь сейчас вы будете просыпаться восемь уже скоро 9. 10. И Нина открыла глаза. Перед нею сидела мать, но Нина смотрела будто сквозь нее. А за матерью стоял Потемкин. «Вы меня видите?» – спросил Потемкин. «Да», – ответила девушка. «Хорошо видите. Ничто вам не мешает?» «Нет, не мешает». «Кого вы видите в этой комнате?» – спросил Потемкин. «Вас». «Еще кого? Посмотрите по сторонам. Кто здесь есть еще?» Нина медленно повернула голову в одну сторону, в другую, увидела Китай-Городцева. «Ваш товарищ», — сказала она. «Очень хорошо», — подбодрил ее Потемкин. «Может, еще кого-то здесь увидите? Посмотрите внимательно». «Нет, никого больше я не вижу», — ответила Нина, глядя сквозь мать. «Хорошо, теперь протяните, пожалуйста, руку и коснитесь меня», — попросил Потемкин. Нина выполнила просьбу, руку вытянула, но перед ней сидела мать. И Нина-рука замерла на полпути, наткнувшись на препятствие. Девушка повторила попытку и снова не смогла дотронуться до Потемкина. — Не получается, — пробормотала она растерянно. «Нина — Нина! — взвыла перепуганная мать. — А почему не получается? — спокойно осведомился Потемкин. — Я не знаю, — удивлялась Нина собственному бессилию. — Попробуйте еще раз, — предложил Потемкин. — Не надо! — разрыдалась мать. «Прекратите — Прекратите! Нина тыкала в нее рукой, как слепая. «Прекратите — Прекратите! — рыдала мать. Потемкин приобнял ее за плечи. — Сейчас я снова введу ее в транс! — произнес он с необыкновенной мягкостью. — И она вас увидит! Обещаю! Он заставил Нину заснуть. Потом сообщил ей, что ее мама снова с ними. Потом досчитал до десяти. Нина открыла глаза. Посмотрела на мать, смущенно улыбнулась и спросила «Что здесь было, мама?» Машина катилась по заснеженной дороге. Снег искрился на солнце, и глаза очень скоро устали. китай смотрел за окно с прищуром, будто готов был вот-вот затремать. Но стоило какой-либо машине поравняться с ними, он тут же поворачивал голову и всматривался внимательно. Потемкин спал на заднем сидении и проснулся только тогда, когда на подъезде к городу они остановились на автозаправке. Водитель вышел из машины, хлопнул дверцей. Потемкин открыл глаза. «Мы где?» – спросил он. «Подъезжаем», – ответил китай «Осталось километров двадцать». Он смотрел за окно, видел заснеженное поле, а дальше лес. Подъехал грузовик, остановился рядом, загородив обзор. «Я сейчас вспомнил эту девушку, Нину», — сказал огородцев «Как она смотрела перед собой и мать не видела, а вас видела». «Вот грузовик стоит», — кивнул за окно. «И что, можно так сделать, что я его, к примеру, не буду видеть, а буду видеть то поле, которое он сейчас закрыл собой?» «Или поле», — согласился Потемкин, — «или что-то еще. Мало ли что вы себе вообразите, но уж точно машину не увидите, это да». «И такое любой гипнотизер сможет проделать?» «Опытный сможет». «А Михаил, как думаете, смог бы?» спросил Китогородцев и посмотрел внимательно. «А что он хотел бы сделать невидимым для вас? Или кого?» вопросом на вопрос ответил Потемкин. «Все он правильно понял. Генерала Лисицына, например», сказал Китогородцев. «Может, он с вами это и проделал», пожал плечами собеседник. «И вы ходили по тому дому, то и дело натыкались на Лисицына и при этом в упор его не замечали». «А те два раза, когда я его увидел?» «Не знаю», — честно признался Потемкин. «Возможно, сбой какой-то прошел, или вообще все не так было, как я вам рассказываю. Откуда же мне знать, чего такого этот Михаил натворил, когда он в ваших мозгах копошился?» «А он копошился?» — с хмурым видом осведомился Китая огородцев Неприятно ему было. «Конечно, копошился», — сказал Потемкин. «Тут никаких сомнений». В этом городе Потемкин уже бывал на гастролях. Год назад администратор гостиницы улыбалась Потемкину как родному. «Мы вас помним», — сообщила она, расцветая на глазах. Она радовалась, а китай-городцев мрачнел. Он проводил Потемкина до номера, а сам вернулся к администратору. Спросил, не наводил ли кто-либо справа к приезде московского гипнотизера Потемкина. Никто не интересовался. Попросил показать список жильцов, никого подозрительного. Дополнительно попросил поделиться сведениями о тех, кто забронировал места в гостинице на ближайшие двое суток. Всего несколько человек, в основном из близлежащих населенных пунктов. Ничего настораживающего. Китай-городцев прошел по гостиничным коридорам. Все, как бывает обычно в провинциальных гостиницах. Серьезных замечаний не было, если не считать того, что путь к запертой двери черного хода преграждали какие-то пыльные ящики. Китай-Городцев попросил администратора эти ящики немедленно убрать. «Куда я их уберу?» – осведомила женщина с недовольным видом. «И зачем вообще?» «Затем», – ответил Китай-Городцев, – «на случай пожара». «Откуда здесь пожар?» Вместо ответа Китай-Городцев зажег спичку и бросил ее в стоящую на лестнице урну. «Что вы делаете?» – воскликнула женщина. «Я сделал то, что может сделать любой из ваших постояльцев», – спокойно произнес Китай-Городцев. Мусор в урне запылал, женщина заметалась. «Огнетушитель», – подсказал Китай-Городцев, – «по коридору направо». Сам он не сделал ни малейшей попытки потушить огонь. Женщина убежала и вернулась с огнетушителем. Попробовала привести его в действие, но у нее не получилось. Тогда Китай-Городцев пришел ей на помощь. Потушил огонь, после чего сказал. «Если здесь запылает, вы даже потушить не сможете, так что не упрямьтесь, делайте, что говорю». «Я вызываю милицию!» – ожесточилась женщина. «И правильно делаете. И еще посоветую пожарный надзор вызвать. Пусть протоколы составят. У вас тут запасной выход заблокирован. И еще урна горела». «Это же вы!» – задохнулась от подобного коварства женщина. «Не я!» – бестрепетно не согласился Китегородцев. «Никто не видел. Нет свидетелей». «Да, я шел. Да, увидел в урне огонь. Да, забил тревогу, сообщил вам. Да, вы среагировали, огнетушитель принесли. Но как с ним обращаться, не знали. Не обучали вас. С техникой безопасности проблемы? Вот пусть полиция с пожарными и разбираются». Женщина промолчала. Растерялась, это было видно. Когда китый огородцев минут через тридцать спустился к двери черного хода, ящиков там уже не было. Но гарью пахло до сих пор, не успела выветриться. Директор местного Дома культуры не смог припомнить, чтобы кто-то наводил справки о гастролях гипнотизера Потемкина. Но китай-городцев все-таки попросил его вызвать к началу представления милицейский наряд, на всякий случай. Милиционеров было двое. С их помощью Китогородцев перекрыл два входа – в зал и на сцену. Кулис здесь не было, поэтому сам Китогородцев, чтобы не маячить на глазах у зрителей, спустился со сцены в зрительный зал и встал у лестницы в несколько ступеней, которая вела на сцену. Пока Потемкин читал свою лекцию, Китогородцев взглядом просканировал зрительный зал. Знакомых лиц он не увидел. Зато увидел нетрезвых, которых оказалось на удивление немало. И даже, кажется, один наркоман тут обнаружился. У парня, что сидел в шестом ряду, было странное выражение лица. Словно он в мыслях пребывал где-то далеко отсюда. И взгляд какой-то стеклянный. На всякий случай Кита Городцев не выпускал его из поля зрения. Потемкин дочитал лекцию. Теперь должен был начаться сеанс гипноза. Публика притихла. Потемкин стоял у края сцены, вглядывая в зал, будто бы высматривая, с кого ему удобнее начать. Китайгородцев ненадолго отвлекся от Потемкина, как вдруг в зале случился какой-то шум. Обеспокоенный Китайгородцев обернулся. К сцене шел тот самый парень шестого ряда, которого Китайгородцев принял за наркомана. Он шагал решительно, но походка его была странной. Ступал широко, крепко впечатывая подошвы ботинок в пол. китай встал у него на пути, закрывая собой выход на сцену, как вдруг услышал за своей спиной негромко произнесенное Потемкиным «Пускай идет! Не мешайте ему!» Китай-Городцев посмотрел на гипнотизера. Тот кивнул, подтверждая «Да-да, не мешайте!» Недоумевающий Китай-Городцев отступил. Парень шагнул мимо него «Пустили». И у Китогородцева вдруг возникло подозрение, что для этого парня он не стал бы препятствием. Тот пер как танк, и вряд ли его можно было остановить так запросто. Парень поднялся на сцену и направился прямиком к Потемкину своей странной походкой бывалого моряка. Китогородцев тоже поднялся на сцену, чтобы иметь возможность вмешаться в происходящее при первых признаках опасности. Парень дошел до Потемкина, остановился в двух метрах от него, вскинул ладонь к своей непокрытой голове и гаркнул, что было сил. «Ваше сиятельство! Боцман Тропыгин по вашему приказанию прибыл!» Потемкин пошел по краю сцены, а парень поворачивался, не сводя глаз Потемкина, и все тянул ладонь, отдавая честь их заезжему сиятельству. «Вы его знаете?» – спросил у оторопевших зрителей Потемкин и показал на парня. «Да?» Загудел ничего не понимающий зал. «Год назад, когда я был у вас на гастролях», — сказал Потемкин. «Этот человек подошел ко мне в вашем ресторане, кажется, Байкал?» «Ангара!» — крикнули из зала. «Ах да, Ангара. Так вот, он много расспрашивал меня про гипноз, и я его загипнотизировал». Я сказал ему, что про тот сеанс гипноза он не будет помнить ничего, будет жить как прежде. Но когда я в следующий раз приеду в ваш город на гастроли, он обязательно придет в тот зал, где я буду выступать. После моей лекции выйдет на сцену и доложит мне о том, что он, Боцман тарапыдин по моему приказанию прибыл». Потемкин вернулся к парню. Тот по-прежнему стоял, вытянувшись в стронку. Изображал служебное рвение. «Сейчас я досчитаю до пяти». — сказал ему Потемкин. — Вы проснетесь и забудете о том, что вы боцман Тарапыгин. Раз. Два. Опустите руку. Боцман подчинился. Три. Четыре. Сейчас вы проснетесь. Вы будете чувствовать какую-то легкость, бодрость необыкновенную. Пять. Вроде бы ничего не изменилось. Но стоявший рядом китайгородцев уловил случившуюся в парне перемену. Взгляд стал другим. Осмысленность появилась, и парень удивился, как показалось Китой Смотрел в зал и пытался понять, как это он здесь на сцене очутился. «Как вас зовут?» – мягко поинтересовался Потемкин. «Тарапейен!» – крикнул кто-то. В зале засмеялись. «Саша!» – сказал парень. «А фамилия?» – продолжал Потемкин. «Бабков». «Вы в армии служили или, может быть, на флоте?» «Я в автомобильных войсках, шофером». «А на море?» — допытывался Потемкин. — Нет. — Может, вы все-таки «Борской волк», «Боссман», например?» Парень растерянно улыбнулся, явно не понимая, чего от него хотят. — Вам такая фамилия Тарапыгин знакома? — Нет, — ответил Саша Бобков. — А если подумать? — настаивал Потемкин. — Нет, — уверенно открестился от неведомого Тарапыгина Саша. — Хорошо, можете возвращаться на свое место, — сказал ему Потемкин. В зале засвистели, зааплодировали. Потемкин скромно поклонился. «Обычные дела, мол, ничего особенного. Я еще и не такое умею проделывать». В городе они не остались на ночь. Китай-городцев посчитал, что это может быть небезопасно. Они могли уехать поездом, потому что в этом городе была своя железнодорожная станция. Но китай решил запутать преследователей, если бы таковые объявились. Он нанял машину, которая за два часа доставила их в другой город. Здесь тоже была станция, где Китай-Городцев и Потемкин сели, наконец, в проходящий поезд. Людей в вагоне было немного. В купе, которое заняли Потемкин и китай так и вообще никого. Свет не зажигали, сидели в темноте, глядя, как за окном, едва различимые, проплывают силуэты деревьев. «Я хочу, чтобы вы попробовали еще раз», — сказал Китай-Городцев. «Зачем-то Михаил все это проделывал». «Может, он еще меня заставил что-либо забыть?» «Я не решался заходить слишком далеко», — негромко произнес Потемкин. «Без вашего на то согласия?» «Мне до сих пор не по себе. Я никогда не мог подумать, что можно залезть человеку в мозги и хозяйничать там, как у себя в квартире». «Так вы согласны?» — уточнил Потемкин. «Да». Размеренный стук колес поезда действовал усыпляюще. Китогородцев в полной темноте, закрыв глаза, слышал негромкий голос. «Восемь, девять. Вам тепло, вам спокойно. Вы хотите спать». Он действительно хотел спать. Веки налились свинцом, их не поднять и вообще пошевелиться невозможно, как казалось. «Десять, одиннадцать». Уже стук колес неразличим, только голос гипнотизера. 12 13 Дыхание у Китогородцева сделалось ровным и глубоким. Потемкин продолжал считать, загоняя в транс Китогородцева все глубже и глубже. Проверил, насколько глубоко погружение. Поднял руку Китогородцева, отпустил ее. Рука зависла в воздухе, словно это был несгибающийся протез. «Я хочу, чтобы вы мысленно вернулись в тот дом в лесу», — сказал Потемкин. «Где жил Михаил? Вы помните Михаила?» «Да», — коротко ответил Китогородцев, не открывая глаз. «У вас с Михаилом был разговор. Он вас расспрашивал о том, заподозрили ли вы, что вам подмешивают пищу снотворное. Еще он спрашивал, видели ли вы в доме кого-то еще, кроме него самого и Наталья Андреевны. Вы это помните?» «Да». «Теперь вспоминайте, о чем еще он с вами говорил. Что еще было в том ночном разговоре?» Потемкин выждал какое-то время, но китайгородцев молчал. «Вспоминайте», – требовательно произнес Потемкин. «Был разговор. О чем?» «Молчание в ответ». «Он о чем-то вас расспрашивал», – предположил Потемкин. «Да?» «Нет». «Вы хорошо это помните?» «Да». «Он сам вам что-то говорил?» Тут же перестроился Потемкин. «Не спрашивал, а говорил. Вспоминайте, что?» Китай-городцев молчал, словно ничего в ту ночи не было. Потемкин пытался сообразить, в чем тут дело. «У вас был разговор. Вы это помните?» Продирался он к истине сквозь мрак чужого сознания. «Был разговор?» «Да». «И Михаил вам говорил, что он говорил?» Добивался правды Потемкин. «Молчание в ответ». «Он запретил вам вспоминать», — выдвинул версию Потемкин. «Он запретил вам помнить об этом, правильно?» «Правильно. Вот, был запрет». «Сейчас вы скажете мне, что говорил вам Михаил», — повелительным тоном произнес Потемкин. «Я имею право это знать. Говорите». молчал. «Вы это помните, вы это знаете, и вы мне скажете сейчас», — добивался требуемого Потемкин. «Безрезультатно!» «Запрет!» «Был запрет!» «Вы видите здесь Михаила?» Вдруг сказал Потемкин «Он здесь! Он стоит рядом со мной! Он смотрит на вас! Поприветствуйте его! Качните рукой, чтобы он понял, что вы его видите!» В темноте купе, едва различимые китай качнул свои похожие на протез рукой «Михаил тоже видит вас!» Внушал Потемкин «Сейчас он вам кивнет! Вы увидите, как он вам кивнет!» Это будет означать, что он разрешает вам сказать все, что вы знаете. Все, что знаете. Он снимет свой запрет. Сейчас он вам кивнет». Выдержал паузу. «Вы видите, он вам кивнул? Качните рукой, чтобы мы знали, что вы это видели. Вы видели, как он кивнул?» Китай-городцев послушно качнул рукой. «Итак, мы с Михаилом вас слушаем», — сказал Потемкин. «Вы помните, о чем говорил вам Михаил?» «Да». «Можете говорить. О чем?» «Он говорил про Лисицына». «Какого Лисицына? Генерала?» «Заторопился Потемкин». «Нет». «Какой Лисицын? Как его зовут?» «Станислав Георгиевич». «Он кто?» «Сын генерала». «Вы его видели? Вы с ним знакомы лично?» «Да». «В том доме видели?» «Да». «Он там живет?» «Нет». «Он приезжал на время?» «Предположил Потемкин. Да». «Что говорил вам Михаил?» «16 ноября...» «Он говорил вам это 16 ноября?» – переспросил Потемкин. «Нет». «А какое сегодня число? Надо сообразить». «В этом городе выступление Потемкина было 10-го, сегодня 10-е. Тогда про 16-е – это было начало фразы». «Что 16 ноября?» – спросил Потемкин. «Я приду к Лисицыну». «Куда?» «К Лисицыну». «Ладно, неважно». «Дальше?» – потребовал Потемкин. «Что сказал вам Михаил? Зачем вы придете к Лисицыну?» «Чтобы убить». Потемкин обмер. Поезд мчался сквозь ночью пургу. Стучали колеса. Потемкин не мог поверить в то, что он не ослышался. «Михаил велел вам убить Станислава Лисицына?» – переспросил он. «Да». Утро было настолько раннее, что не только небо казалось серым, но и свежевыпавший снег. китай с удивлением обнаружил, что он спал, будучи одетым. Напротив него сидел Потемкин с черным, будто прикрытым травмой вуалью, лицом. «Доброе утро!» – пробормотал китай -городцев. За окном вагона мелькали черные деревья. «Что-то случилось?» – заподозрил неладный Китай-Городцев. Потемкин не ответил. «Иосиф Ильич!» «Насторожился Китай-Городцев». мне», – произнес Потемкин, и черная ленточка губ на его лице расползлась бесформенно. «Вам известен человек по фамилии Лисицын, но не генерал». «Да». «Его имя как?» «Этого человека?» – уточнил китай -Городцев. «Да». «Станислав Георгиевич». Тут Потемкин замер и долго сидел, ничего не говоря. «Да». «И Китай-Городцев молчал, не понимая, что происходит». «Вы... лично его знаете?» «Наконец спросил Потемкин упавшим голосом». «Разумеется», кивнул Китай-Городцев. «Кто он?» «Бизнесмен». «Чем занимается?» «Точно не знаю, но у него недвижимость в Москве. Он человек богатый». Китай-Городцев постепенно прозревал. «Это я вам рассказывал про Станислава Георгиевича?» «Спросил он». «Да». «Сегодня ночью?» да «Что-то действительно случилось, потому что лицо у Потемкина было черное, как ночь безлунная». «И что я вам рассказал?» – осведомился Китогородцев, заранее обмирая от предчувствия дурных вестей. «16 ноября», – сказал Потемкин, глядя на собеседника так, словно тот был обречен, – «вы отправитесь к Станиславу Лисицыну и убьете его». «Щушь!» – пробормотал растерявшийся от неожиданности Китогородцев. «Всматривался в лицо Потемкина. «Щушь!» — повторил он, но получилось совсем неуверенно. Его сбивало с толку выражение лица собеседника. «Или это не чушь, по-вашему?» — ужаснулся Китай-Городцев, осознав, что бессмысленно пытаться спрятаться за неверием. «Боюсь, что это правда», — сказал Потемкин. «Это очень, очень похоже на правду, и я не знаю, что вам с этой правдой делать». До станции, где им выходить, оставалось всего ничего. Китогородцев стал собираться, двигаясь как лунатик, и то и дело натыкаясь на препятствия. А Потемкин неподвижно сидел у окна, опустив голову, и будто что-то разглядывал на исцарапанной поверхности стола. Из-за этой его неподвижности Китогородцев не замечал, наверное, своего спутника до поры до времени, пока в очередной раз не наткнулся на стол. Потемкин поднял голову, и их с Китогородцевым взгляды встретились – Потемкин смотрел строго и отстраненно, как будто сборы Китайгородцева вызывали у него недоумение и недовольство. Китайгородцев замер, осознав никчемность всей этой суеты. «Что?» — спросил он хрипло. «Не надо ничего», — произнес Потемкин едва слышно. Такой шепот шелесть «Мы с вами расстаемся, Анатолий». «А как же...» «Расстаемся», — прошелестел Потемкин. «Так будет лучше». «И мне, и... вам тоже, наверное». Он, когда говорил про Кита Городцева, запинался, и было понятно. Насчет своего собеседника он не был так уверен, как насчет себя. И сам Потемкин, видимо, уловил эту двусмысленность в своих словах. «Это ужасно, то, что я узнал сегодня», — сказал Потемкин. «Такого лучше бы не знать». «Когда я от вас услышал весь этот кошмар, первым моим желанием было сойти с поезда и больше никогда не пересекаться с вами. Честное слово, я вас не обманываю». Глядя на его изможденное и постаревшее за одно ночь лицо, можно было поверить в то, что так и было. «Даже рассказывать вам то, что я от вас услышал, на это нелегко решиться. Но я не смог от вас утаить, не посмел. Вы не так давно спасли мне жизнь, и я в долгу перед вами». А долги надо отдавать. Я вам сказал, я вас предупредил. Это единственное, что я могу для вас сделать». «Как же так?» – пробормотал Кидай Городцев, осознав, что остается один на один с этой большой бедой. «Что мне теперь делать?» «Я не знаю», – сказал Потемкин и беспомощно развел руками. Похоже было, что он действительно не знал. «Но это правда». — спросил Китогородцев, будто на что-то еще надеялся. «Думаю, что да», — ответил безжалостно Потемкин. «Ложь тут не во спасение. Ложью можно только усугубить ситуацию». «И что, наступит шестнадцатое число, и я действительно пойду убивать Лисицына?» — спросил Китогородцев. И снова Потемкин ответил «Думаю, да». «Что это будет? Как произойдет?» «Трудно сказать, но можно предположить». Этот день для вас начнется как обычно. Вы проснетесь, примите душ, выпейте свой утренний кофе. Все как всегда. И так будет до тех пор, пока вы не обнаружите, что наступило шестнадцатое. Может быть, вы взглянете на календарь. Может, по радио услышите, что сегодня шестнадцатое. И в тот же момент в вашем мозгу переключится какой-то рычажок. Вы вспомните о том, что вам необходимо убить Лисицына срочно, не откладывая дело в долгий ящик. И вы пойдете его убивать Я уеду, пробормотал Кидагеродцев Далеко, в Америку, в Южную, на самый край И шестнадцатого меня тут не будет Это не важно, покачал головой Потемкин Шестнадцатого там, в Южной Америке Вы вспомните о том, что должны убить Лисицына Купите билет на самолет, вернетесь в Россию И все равно его убьете неважно какая будет дата в календаре «Вы все равно сделаете это. Вы боцман Тарапыгин. Помните его? Год прошел, а он вдруг включился». «Это гипноз». «Да, это гипноз». «Ладно, раньше я не знал», — сказал Китай-Городцев. «Меня загипнотизировали, а про убийство это не сном, ни духом. Но теперь я знаю. Я в курсе того, что был такой гипноз». «И я теперь не тварь какая-то безмозглая. Я могу размышлять, рассуждать. Я могу обдумать, как мне с этим быть, подготовиться, что-то предпринять». Он с надеждой посмотрел на собеседника. «Никаких гарантий нет», — честно сказал Потемкин. «Может случиться так, что вы, даже зная, ничего с собой не сможете поделать. Все будет происходить помимо вашей воли». «Мозг человека, там тьма загадок. Почти ничего не известно. И сам человек над этим мозгом, в принципе, не властен. Вы можете контролировать свои сны, например?» «Нет». «А гипноз? Он как сон. Но только это не сон, это другое». «Хорошо, допустим», — хмурился китай -Городцев. «А если я пойду к Лисицыну и сам его предупрежу?» <звык> «О чем?» — вздохнул Потемкин. «О том, что вы скоро будете его убивать?» «Но ведь что-то надо предпринять, предупредить!» «Зачем? Чтобы он уехал, так вы все равно будете его искать!» «Чтобы он поберегся, нанял охрану?» «Вы хоть понимаете, что его охрана — это ваше будущее палачи?» «Они убьют вас, когда вы шестнадцатого придете к Лисицыну, или даже раньше!» Протянул Потемкин, стремительно прозревая. «А? Что скажете? Если Лисицын решит не искушать судьбу, захочет проблему решить одним махом, тогда вы не жалец!» Сказал Потемкин и посмотрел печально Китайгородцев не был готов сдаваться Не верил, что ничего нельзя сделать Как он однажды в какой-то книжке прочитал Из любой безвыходной ситуации всегда есть как минимум два выхода Два, а для него достаточно и одного Вы смогли из меня все это выудить Заторопился он, потому что ему вдруг показалось, что он уже нашел решение Вы знаете, как это делается Вы сами, в смысле, по гипнозу Вы можете что-то сделать Запретить мне, например, или отменить этот приказ Внушить мне, установку дать такую Пролиситься на забытие, чтобы это навсегда Я могу, сказал Потемкин Попробовать, но я гарантии не дам «Я не смогу вам обещать, что у меня получится. И никто не даст такой гарантии, что вы шестнадцатого не положите в карман нож и не отправитесь к лисицыну. Потому что когда я ввожу вас в транс, я действую по наитию. Я ображу по закоулкам вашего мозга, как по темной комнате, на ощупь, наугад. Я многого не вижу и даже не догадываюсь». На что-то наткнулся в темноте, пощупал, догадался, что это такое. «А мимо чего-то прошел в полуметре мне даже не вдомек, что там что-то было». Я не знаю в подробностях, что с вами проделывали Какие закладки там у вас в мозгу оставили И самое главное, я не знаю, кто сильнее Я или тот, кто проделал это с вами В этом-то весь ужас Я ничего не могу вам обещать Я ни в чем не уверен Развел руками Он действительно выглядел беспомощным сейчас Вы путывайтесь сами, мол, я умываю руки Простите меня сказал Потемкин. «Я сделал все, что мог», и бессмысленно было требовать от него невозможного. Поезд уже подходил к станции, Потемкин засобирался, облачился в свое черное пальто, взял в руки сумку. «Простите», — повторил он, уже когда стоял в дверях. Он уходил, Китай-Городцев оставался. Поезд остановился. Потемкин вышел из вагона. китайгородцев видел из окна как фигура в черном тенью скользит по засыпанному снегом перрону потемки скрылся из виду но потом вдруг вернулся подошел к окну за которым стоял китайгородцев и крикнул что было сил желая быть услышанным михаил только михаил китайгородцев смотрел на него пытаясь понять поезд тронулся михаил может поезд покатился быстрее Потянкин остался на перроне, исчез из виду. По проходу шел проводник. «Вы разве не до этой станции ехали?» – спросил он обеспокоенно. китай обернулся, но лицо у него было такое, что, можно догадаться, не слышал, о чем его спросили. «Число сегодня какое?» – вместо ответа произнес Китай-городцев. 11 «Одиннадцатое ноября. Пять дней до убийства».